Глава двадцать четвертая. Уверен, что мы продержимся, Арт. Несомненно. Сквозь зубы процедил Токмарев. Уйди, Марик. Тебе приказ был женщина охранять. Как я уйду, нога. Ползком. Как пришел, так и... Стой ты, детский сад. Уйди, в смысле отстань. Замри. Носа не высовывай, это приказ. Лупару свою убери. Не дай бог стрельнет. Убери, сказал приказ. Оль, видишь их? Смутно. Синий пикап. Сколько шагов отсюда? Пятьсот. На переднем, кажется, Ташка. Они за нее прячутся, понятное дело. Но, капитан, командуй, что будем? Что-что, ждать и надеяться? Продержаться нехитрый фокус, боезапас позволяет. Отбитый у противника ТТшка, трофейный, АКС-74, трофейный Стечкин, у Токмарева, до зубов, что называется, австрийский пистолет Глок у Гамазуна. Между прочим, любимая модель легендарного киллера Халкидика. Не просто доброход олежек. Глок, видите ли, в кресле инвалидном ховал. Карабин МС-21, лупара, Юдина несерьезно, возбраняется. Дид Сириус. Марик в запале войнушки уже успел азартно сглупить. Судьба дилетантов хранит. Паршиво другое. Паршиво, что бой запас ни в какую не задействовать. Диспозиция паршивая. Провал парадного подъезда. Провал шириной в четыре метра после того, как стекло разобьется в дребезги. Стоило Токмареву показаться в поле зрения Гочуса, товарищи, из спортзала, коридором, коридором, по лестнице, в холл, миновать парадную распашонку двери. Токмарев отпрыгнул назад. Под градом пуль и рушащегося стекла. Дверь они, Гочуса, товарищи, взяли под прицел и обильно пальнули. Стоило Токмареву и получилось. По левую сторону Артем, поднявшийся из подвала, по правую сторону Олег и Майя, спустившиеся из номера, и Марик. Ах да, Марик. Он, волоча ногу, киношно припадая спиной от колонны к колонне, прохромал коллегу с Майей. И стой, где стоишь. Ни шагу вперед простреливается. Так нет же, инициативный вояка. Внезапно опустился на пол всем телом, и пополз, не выпуская лупары, к Токмареву. Как его не задело взбесившимся огнем, бог весть, судьба дилетантов хранит. «Живой?» — с ненавистью проскрежетал Токмарев. «Типа того? Убью нахрен! Я помочь, не мешай!» Вот и получилось. А главное, ответного огня не открыть. А бряки не воюют с женщинами, и детьми, конечно, и детьми. Но в качестве заслона, с удовольствием, И в качестве обменного эквивалента? Отчего ж? Капитан, грянул в рассветном вакууме, электроматюгальник. Кончай. Руки за голову и выходишь. С нами едешь. Тогда твоя жена живая. И кто там с тобой живые? Слово. Три минуты даем. Потом жену стреляем. Потом всех. Жалко ее стрелять, красивая. Пилят. Думай, капитан. Быстро думай. Три минуты. Не бывает тупиковых ситуаций. Сказано, безвыходное положение — это положение, ясный очевидный выход из которого вас почему-то не устраивает. Пошел я, вздохнул Артем. Что ж тут. Арт, пусти. Свихнулся. Пристрелят, как только покажешься. Им веришь? Не верю. Но. Жест пока-пока с дистанции в четыре метра. Оль, Май. Пошел, ребятки. Не поминайте лихом, что ли? Пошел. Ясный и очевидный выход. Жизнь, чертовски тяжела, но, к счастью, коротка. Вот и все. Не все. Гамазун ответно жестикульнул, поспешая медленно. А Майя, подавшись в проем, вдруг неожиданно звучно издала в пространство «Хаволь! Хаволь, Гочу! Яхита!» кто? поперхнулся электроматюгальник. Томительная пауза. И Мая, вышедшая из укрытия на оперативный простор, с пустыми, Показательно с ладонями. Яхита, дика. Индианка, значит. Привет, Гочу. Дай жить, дай жить, друг, хороший. Насколько поднахватался Артем Войнахского за командировки. Измена в замке, монсеньор. Монсеньор, то бишь гамазун, показал -с, все путем. Путь, пятьсот шагов до пикапчика. Остановись, грянул матюгальник, повернись, еще повернись. Остановилась повернулась, еще повернулась, нет на ней ствола. Иди, грянул Матюгальник, к нам, медленно иди. Своя своих познаша. Подчинилась. Медленно. К ним, к своим. Пятьсот шагов. А Токмарев-то дурью измаился Откуда морзабек про Евру прознал? А Гамазон-то дурью измаился Откуда не возьмись, жена красавица-индианка, своя в доску. Предают, только свои. Не прав. «Не так», — в полголоса бросил Олег, напряженно следя за маршрутом жены-красавицы-индианки или жены-красавицы-войнашки. «Не прав». «Не так, Тёма». «А как, блин?» «А смотри». «Пятьсот шагов, приличная дистанция в предрассветном лесу». «Не видать». «Разве по звуку? Акустика в предрассветном лесу». Дошла до пикапа. Булькающие-кашляющие отзвуки войнахской речи. Хохоток, шур-шур-шур, и кияк, дуб-дуб-дуб, мертвая тишь, и голос дивы-индианки. Все, впрямь все, Гочу, сотоварищи, в глубочайшем ауте. Не думал, не гадал он, сатоварище, никак не ожидал он, сатоварище. Такого вот конца, сатоварище, такого вот конца, сатоварище! казалось бы, идет к ним баба, невожделенный капитан Амона Почему-то баба, окликает по-нахски, одна и без оружия, о, поворотик, ну, иди, пришла и говорю, яхита дика, полное усыпление бдительности, потом вдруг дуб, дуб, дуб, аут, троекратный аут. Пожалуй, давишний чепик со всем своим Акинован Гаджуру не просто запнулся, упал, порезался в люкс-транзите, когда резко захотел потанцевать с май Ничего себе, вареники! Экая мая! Все сюда! Вяжите красноглазых уродов скотчем, пока не оклемались. Все не все, но первым к пикапчику Токмарев. Наталь, Тёмуш, я знала, знала блин ты. Первым всё-таки поспел Архар. Обогнал, метнулся на грудь, лизнул в губы, заскулёт избытка собачьих чувств. Развяжи меня, Тём. Уйди, уйди, балда, обслюнявил совсем. «Опять красить пора, полосатик!» «На тебя не напасешься!» «Димка послезавтра вернется, а тут черт полосатый!» Развеешь меня или нет, Тем!» «Димка, говорю, послезавтра, Тем уж!» Она чистила на грани, за гранью истерики, изображая полный порядок. «Те!» «Ноль!» «Исчерпание ресурса!» «Отключ!» Далее спорадические картинки. «Пожар! Пожар!» «Огня!» «Кричат огня!» Пришли с огнем. Снова брык в беспамятство. Снова спорадический картин. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Снова брык. Снова спорадич. Толстомясый кайман-чепик, скачущий на одной ноге. След крова стелется по сырой траве. Зашибу, жидя. Дед серьезный марик с дымящейся лупарой. Геен, я думал, это не ты. Я не думал, что ты. Не думал он. Думать надо, блин. «Думать, мать, мать, мать! Где Натали? Жива? Натали?» Искажённая Натали на лицо. «Только прикоснись ко мне, защитничек!» Искажённая Катюхи на лицо. «Не смей, он ранен! Ранен он! Геночка!» Снул белоглазый массивный фин. «Меня...» «Войн пахойн! Минуа аксета! витла. «Тошнит его полиглот Майя. Алказецер, блин! Им в рот и в задницу!» Гамазун и все по машинам быстро. Хьювя, матка. счастливо пути. Китос, пальон Китос Ксиа. Спасибо, большое спасибо. Полиглот Мая, могла бы ней переводить, дорогая. Гамазуну из Уникальная тем дива. Молчаливая, а ту его хучу языков знает. От нахского до финского, даже японский. Шутку хочешь? Знаешь, что такое Мая по японски? Маяка Симоно. Приманка для легковерных. Короче, говорил же тебе, я не на доллар поставил. На йену, блин, тупой. Ладно, оклемывайся, старик. Гарь, гарь, воздуху, воздуху. Мается он ташк, оклемается. Не соплився. Прими губастого, старик, прими. Сразу полегчает, сразу прими, ну, принял. А действительно, прояснилось. На выход мозги? Слабо. На вход? Вполне. Слушай, сюды, старик. Менты будут. Минут через пятнадцать. И ФСБшники, и пожарная команда. Откуда? От верблюда. бандюкам кайманом не оставлю. Хорошо, ты плиты не наложил. Спасибо, старик. Три канистры туда вылил. Гори все синим пламенем. Горит, блин. Слухай, сюды. Форс-мажор, блин. Форс-мажор, форевер, блин. Генка Чепик вдруг возник. Ташку подоспел спасать. Кайман свой поднял и сюда. Хрен им они. Чего это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось? Слухай сюды, старик. Ты контужен, ты инвалид. Недалеко от истины. И ничего не помнишь. Спрашивать будут не гугу. Положись на меня, старик. О, шутку хочешь? Джексон стрелял в сундукова. Марик забабахал в генку. В упор из лупары. Сдуру. Не разобрал в полутьме. Они как прыгнут. В ляжку угодил. «Твоя очередь, Тём. А то нечестно. Я, Мария, Генка, Колченоги. А ты, блин, лежишь и свежим воздухом дышишь. Дыши, блин, дыши. Шутка. А запах? Особенности национальной валюты, блин. Оставь его в покое, Оль. Дай мне. Тёмуш, Тёмуш. Ташк, Адзинь. Еще на минуточку. Такмарев, слухай сюды напоследок. Воспрянь. Пымаешь? Директора не стало у свежего ветра, как я пымаю. Не хочешь? Вакантно, блин. Не сейчас, но когда оклемаешься. Ты ж не мент теперь, ты ж дезактиваторщик, а? Рекомендации лучших собаков... В общем, мои. У тебя так здорово получается утилизировать отходы, блин. Самое то. Согласен? Адресок головной фирмы записать? Или запомнишь? Сибирская, четыре девять. Опять без хозяина квартирка осталась? Ай, дочка-сиротка найденного. Ай, дочка-сиротка. Но это совсем-совсем другая история, Тюм. Вернемся к ней, как оклемаешься. его тюм. Вертолет. Всем стоять, вы окружены. С тобой свинья. Не гавкает, разговаривает полковник Карнаухов. И и же с ним. ЧК, ГПУ, НКВД, КГБ, ФСК, ФСБ. Совместная акция. Ваше слово, товарищ. Господи, как хорошо быть инвалидом. Как хорошо быть инвалидом. Брык в небытие, и взятки гладки, взятки гладкие, брык, тюмуш, я здесь, я с тобой, тюмуш.